Немногие счастливчики-земляне, которым повезло, нашлись еще марсиане, которых можно было перестрелять, полили в свое удовольствие, пока не заметили, что стреляют в безоружных женщин и детей. Славная война закончилась, а за ней, как и планировал Румфорт, грядет горький стыд. В корабль, на котором летели Хроно, «Би» и еще двадцать две женщины. Никто не стрелял. Он приземлился в стороне от цивилизованных стран. Он разбился в тропических лесах Амазонки в Бразилии. Остались в живых только «Би» и «Хрона». «Хрона» выбрался наружу, поцеловал свой талисман. В «Дитька» и «Боза» тоже никто не стрелял. Когда они нажали кнопку «в кл» с ними произошли очень странные вещи. С Марса они стартовали, но нагнать своих, как они надеялись, им так и не удалось. Им не удалось увидеть ни одного космического корабля, а объяснялось это очень просто. Хотя некому было объяснить это им. Дедёк и босс вовсе не должны были попасть на Землю, во всяком случае, не сразу. Румфорд настроил пилота-навигатора так, чтобы сначала корабль доставил дядька и Боза на Меркурий, а уж потом с Меркурия на землю. Румфорд не хотел, чтобы дядька убили на войне. Румфорд хотел, чтобы дядек отсиделся в спокойном месте годика два, а потом... Румфорд планировал явление детька на земле планировал чудо румфорд приберегал детька для главной роли в мистерии которую румфорд намеревался поставить во славу своей новой религии дедюк и босс чувствовали себя ужасно одиноко в космосе и ничего не понимали черт побери дедюк сказал босс Вот бы узнать, где сейчас наши ребята. Ребята почти в полном составе висели на фонарях в деловом центре городка бок -Аратон. Электронный пилот-навигатор автоматически управлял и освещением каюты, не говоря о прочих вещах, он поддерживал искусственный суточный ритм, земные дни и ночи, дни и ночи, дни и ночи. Читать на борту было нечего. Кроме двух комиксов, которые забыли технори из космодрома, это были истории в картинках «Чик-Чирик» и «Сильвестр» про канарейку которая довела кота до безумия, и отверженные про человека, который украл золотые подсвечники у священника, который его приютил. — Ну, на что ему были эти подсвечники, дедек? — спросил босс. — Провалиться мне, если я знаю, — сказал дедек. Да и плевать на это хотел. Пилот-навигатор так что вырубил свет в каюте, таким образом обозначив наступление ночи. «Ты на все плевать хотел, а?» — сказал босс в темноте. «Точно!» — сказал дедек. «Я плевать хотел даже на ту штуку, что у тебя в кармане». «А что у меня в кармане?» — сказал босс. «Штука, которой можно насылать боль». — сказал дедёк. — Штука, которая заставляет людей делать то, что ты хочешь. Дедёк слышал, как босс что-то проворчал, потом тихонько застонал в кромешной тьме. Он понял, что босс только что нажал кнопку на этой коробочке у себя в кармане. Кнопку, которая должна была сразить дедька наповал повал. Дедёк затаился, замер. — Дедёк! — позвал босс. — Чего? — сказал дедёк. — Ты тут, дружище? — потрясённый, — сказал босс. — А где ж мне ещё быть? — сказал дедёк. — Ты думал, что я испарился? — И ты в порядке, дружище, — сказал босс. — В полном порядке, дружище, — сказал дедёк. — А почему бы и нет? — Прошлой ночью, пока ты спал, дружище, «Я вынул эту хреновину у тебя из кармана, дружище, и вскрыл ее, дружище, и выпрошил из нее всю начинку, дружище, и набил ее туалетной бумагой. Сейчас я сижу на своей койке, дружище, и винтовка у меня заряжена, дружище, и я держу у тебя на мушке, дружище, так что скажи на милость, что ты теперь собираешься делать? Черт побери!»